Глава 10 Межзвездное пространство. Элимийская исследовательская станция. Мне кажется, это плохая затея. Еще раз напомнил Туру в свое мнение насчет нашего мероприятия. Эйв согласился показать то, что я его просил. Но проблема была в том, что для этого элимейца нужно доставить обратно на станцию, где нет атмосферы. В земные скафандры мы его поместить не можем, из-за различий в строении тела и в особенности дыхательных смесей, поэтому Айв предложил доставить элимейский скафандр на челнок. Но Торов был категорически против, так как это несло угрозы для безопасности. Неизвестно, что мог предпринять Айв, допустимо его разгуливать в собственном скафандре на станцию, я был склонен согласиться с ним. Айф казался безобидным и заинтересованным в решении своей проблемы. Но неизвестно, насколько его нервная система поражена и не настанет ли критический момент прямо на станции. Как нельзя, кстати, проблему разрешил Заробин, заявивший, что он сам имел дело с системами жизнеобеспечения лимитов и сможет восстановить атмосферу непосредственно в медотеке, минуя всю станцию. И вот сейчас, когда все было сделано, мы готовились к прибытию Айфа. Затея плохая, но необходимая. И мы уже это много раз обсуждали», — ответил я ему, провожая взглядом процессию из волков, которые заносили цилиндр анабиозной камеры в медотек. «Мне пришлось немного поднять мощность реактора», — в наш разговор вклинился Зарубин, подошедший ко мне. «Иначе не хватило бы энергии». «Хорошо, Виктор Степанович, теперь доставайте нашего подопечного», — указал я кивком на камеру. Зарубин молча направился к анабиозной камере и стал водить пальцем по консоли управления. Вдруг освещение замигало и сразу же восстановилось. А я запрокинул голову, взглянув на светильники. Как бы реактор не накрылся, все же его сотню лет никто не обслуживал. Спустя несколько минут я услышал шипящий звук, доносящийся со стороны камеры. И только через секунду сообразил, что теперь это среда, где распространение звука появилась, поэтому и слышна работа камеры. И в этот момент по командной сети прошло повещение тревоги. Туров отреагировал мгновенно, рванувшись к двери и мне чудом удалось его перехватить, дернув за транспортировочную скобу на скафандре. «Ты куда собрался?» — крикнул я в гарнитуру. «Шлюза нет!» Тот обернулся и посмотрел на открывающуюся набиозную камеру. «Я же говорил, что это плохо кончится!» — грызнулся Торов, бросив свое оружие в крепление, согнул руки в локтях, после чего его пальцы забегали в воздухе. Я тоже не отстал от него и нырнул в свой виртуальный мир. Передо мной развернулась объемная модель станции. Точнее, того небольшого пятачка, которого мы сейчас удерживали вокруг реактора. Рассредоточившись по периметру, тараканы настойчиво сигнализировали о движении, и на схеме отображалось несколько десятков красных маркеров. Недолго думая, я ткнул пальцем на маркер ближайшего «Волка», и рядом с ним появилась выноска с его характеристиками. Но на удивление это оказался дровосек, один из тех, что моя компания производила для Вооруженных сил Федерации больше десяти лет назад. И ещё сильнее меня удивила необычная аббревиатура «Идентификатор». В строчке горело имя — Никита. Я хмыкнул, вспомнив того совсем зеленого парня, убивавшегося за своего робота, который сейчас уже вполне взрослый дядька, и даже капитан, но не изменивший себе. Мир такой, каким видел его Никита, словно прыгнул на меня, и я мгновенно оказался в самой гуще событий. Дровосек, стоя на одном колене, садил их свои пушки вдоль коридора в ту сторону, откуда двигался противник. Осветительные приборы в той части коридора уже были уничтожены, но вот близко выстрелов хорошо виднелась вездесущая пыль, которая заволокла все вокруг. И только пролетающие снаряды подсвечивали ее изнутри. Но пыль не мешала дровосеку вести прицельный огонь. Опираясь на данные маломощной РЛС, инфокрасных и еще множество других сенсоров, он легко распознал очертания противника, мелькающего в конце коридора. Но то, что видел Никита, были лишь какие-то невнятные фрагменты. А вот теперь системы дровосека очертили знакомый контур великана И в то же мгновение прилетела ответка. Очередь мелких снарядов ленгла прямо под ногами Никиты, создав перед ним взвесь из обломков, выбитых из пола. А затем парочка более крупных снарядов пролетела мимо дровосека, ударив стену позади него. От взрыва Никиту опрокинула вперёд, а система сообщила о незначительных повреждениях в задней части корпуса. Неожиданно командная сеть разразилась очередными предупреждениями о появившейся угрозе, непосредственно в охраняемом периметре. Я уже хотел отключиться от Дровосека, но тот сам повернул голову и посмотрел назад, где в 10 метрах от него из разрушенной переборки протискивался очередной великан, а на полу лежал оглушенный капитан Марченко. Нужно отдать должное, Никита сориентировался мгновенно. Дровосек, так и продолжая летать, отстрелил пару электромагнитных гранат в вглубь коридора, откуда надвигался противник, а затем, вскочив на ноги, выхватил лом. В пару прыжков он сумел сократить дистанцию и сходу врубился во вражеского робота, впечатав того стену. Но, не давая помниться, Никита нанес удар ногой по внутренней части коленного сустава противника, вывернув тому ногу и заставив встать на неповрежденное колено. А за этим последовал сокрушительный удар ломом, как дубины сверху. Брызнули искры, и лом, пройдя от основания шеи, застрял на уровне живота. Но на этом Никита не остановился и, схватив великана за обе руки, уперся тому ногой в грудь. Система дровосека повестила о значительно возросшем расходе энергии, и проделанное ломом щели стало расширяться, а через мгновение, будучи разорванным пополам, великан полетел на пол. Все это произошло за какой-то десяток секунд. Я уже хотел что-то восхищенное крикнуть на великом и могучем, но меня выбросил в реальность крик Турова. «Стоять!» Передо мной пристала картина, где Туров держал под прицелом Айфа. А тот, в свою очередь, замер рядом с консолями досека с занесенными над ней руками. Вы подняли мощность реактора, и автоматы получили энергию. Вы, чужаки на станции, и теперь они будут атаковать, произнес Илимеец, не сделав ни единого движения. «А скуда ты знаешь? спросил я его. А вы не слышите оповещения системы безопасности? Звуковые датчики улавливали снаружи все что угодно, но только не оповещение системы. Я посмотрел на стоящего возле камер Зарубина и тут развел руками. Похоже, мы еще не так хорошо изучили технологии лимейцев. На вопрос Эйфа я отвечать не стал, лишь сообщил. «Они уже атакуют. Я могу их остановить, если мне позволят». Эйф продолжал стоять в той же позе, в какой его остановили. «В другой ситуации я бы не позволил, но, взглянув на тактическую схему, понял, что рано или поздно нас задавит. Противника больше» да и боеприпасы у него не закончится, в отличие от нас. Поэтому я положил руку на оружие Торва, опуская его вниз, и коротко сказал «Действуй». Эйв мгновенно отмер и принялся колдовать над консолью. Через несколько секунд командная сеть сообщила, что натиск прекратился, и противник исчез из поля зрения. Эльмейц оторвался от консоли и, как ни в чем не бывало, направился к другому оборудованию, разговаривая на ходу. «Я снял тревогу» и внёс вас в категорию персонала станции. Сейчас покажу образцы». Эйв продолжал еще что-то болтать, а я уже позабыл о происходящем за пределами медотека, так как не мог отделаться от мысли, что сейчас произошло именно то, зачем мы сюда и пришли. «Эйв!» — прервал я его монолог. «А ты можешь сделать то же и на других станциях, или, например, на ваших кораблях?» Тот перестал возиться и повернулся лицом ко мне, и его кожа стала менять цвет. «Не знаю. Никогда об этом не думал. Я не очень высокого ранга, и центральные компьютеры могут мне не подчиниться». Он выдержал паузу, а затем втянул руку в сторону оставшихся двух камер. «Но у старшего координатора больше полномочий. Он точно может такое провернуть». «Четыре часа спустя. Элемийская исследовательская станция». Я стоял на просторной круглой площадке, скорее всего, служившей в качестве обзорной палубы, так как надо мной находился большой прозрачный купол, через который я сейчас смотрел на звезды. Интересно, который из этих ярких точек солнца? Крохотные ромбовидные тельца, размером около 200 нанометров, с хорошо упорядоченной внутренней структурой. Вот и все, что я смог разглядеть, когда получил доступ к образцам. И все дело в медицинском оборудовании, которое имелось на борту челноков. Оно попросту не для этого предназначено. Но разбуженный медик Иоран немного поведал об этих микроскопических машинах. Поначалу он сыпал терминами из их биологии, с чем переводчик справиться не мог. Но после того, как я попросил объяснить простым языком, дело немного сдвинулось. И, как оказалось, моя догадка о том, что это некий аналог искусственного вируса, которым пользуюсь я для генетических модификаций, не оправдалась. Элеминский вирус не внедрялся в клетки и не менял генную структуру но был полностью автономной единицей, способной самостоятельно синтезировать различные вещества и передвигаться по организму, подчиняясь общей программе. Таким образом, вирус может влиять как на работу всего организма, так и на отдельную клетку, запуская с помощью ферментов нужное поведение. Например, выступать в роли идентификатора сторонних вирусов для иммунной системы организма или запускать естественную регенерацию поврежденных участков. В общем, суть сводится к некой дополнительной системе регулирования в организмах алимейцев. В последний год существованиях ученые заметили, что значительная масса вируса стала накапливаться в головном мозге и стимулировать возникновение новых связей между аналогами наших нейронов. Сами по себе новые нейронные связи не несут угрозы, и даже у людей они возникают на протяжении всей жизни. Но в данном случае это происходит в хаотичном порядке, что приводит к неправильной работе головного мозга. Во время своих разработок мне приходилось изучать много статей в сфере нейробиологии, и оттуда я узнал, что человек рождается с подобным состоянием, но вскоре лишние связи исчезают из-за ненадобности. Но есть случаи, когда этого не происходит. И когда с подобной патологией еще не умели бороться в младенчестве, то человек приобретал психическое расстройство, называемое аутизм. Простым языком у человека оказывался зашумленный мозг, и он очень плохо реагировал на внешние раздражители. Зачастую слышал несуществующие голоса и мог вести себя агрессивно. Описание Ирана показалось мне очень похоже на случаи с нашими детьми, происходящими когда-то на Земле. И это еще больше убедило меня, что без огромной команды земных ученых тут не обойтись. Но была у меня мысль, как дать нашим элимитцам больше времени, чем им отведено. Систему скафандра просигнализировали движение позади меня, но я продолжал смотреть на причудливые узоры и звезды газовых облаков. Через пару ударов сердца рядом со мной встал капитан Мароченко. «Иван!» — произнес его в микрофон шлема. «Что там? Все трое готовы к разговору и ждут только вас!» — ответил Иван, но не сдвинулся с места, и так же, как и я, залюбовался красотами Вселенной. «А здесь красиво!» Я на мгновение посмотрел на капитана, а затем снова поднял голову к звездам. «Скажи, Иван, ты хочешь домой?» На мой вопрос капитан ответил не сразу выдержав небольшую паузу. «А это и есть мой дом?» Его ответ мне понравился, так как и для меня это было недалеко от истины. Я снова посмотрел на него и улыбнулся, хоть этого он и не видел. «Ладно, пойдем на разъяснительную беседу», произнес я, хлопнув Ивана по плечу. Он ничего не ответил, лишь направился вслед за мной в аналог нашего зала совещаний, где меня уже ждали или имеется. «Значит, ситуация следующая». Это первое, что я сказал, когда вошел в помещение. Трое лемисов сидели за столом и провожали меня поворотом головы, когда я уверенным шагом пересек всё пространство. «Вашей цивилизации больше нет. По крайней мере, вы первый, кого мы повстречали за почти два десятилетия. А до этого мы постоянно сталкивались с вашими кораблями без экипажа на борту, искусственными интеллектами на планетах и автоматами». Я остановился и набрал воздуха, потом зажмурил глаза и активировал выход из ББС. Никто из моей команды не успел ничего предпринять, как я шагнул назад из-за раскрывшегося скафандра. С моего разрешения Эйфа восстановил атмосферу на всей станции. Но это была элимийская атмосфера. Разница давления ударила по ушам, но через мгновение на моей голове закрылся легкий прозрачный шлем Сизифа. За пару секунд атмосфера внутри шлема пришла в норму, и я смог вздохнуть. Открыв глаза, я увидел 16 пар глаз, которые внимательно рассматривали мое лицо. У Иорана почему-то одна пара была закрыта. Сейчас эльмитцы впервые увидели, как выглядит человек, но по их внешнему виду определить реакцию невозможно. Тем временем я продолжала. «Как я понял с ваших слов, они продолжают выполнять ту программу, которую ваше руководство в них заложило. И признаюсь, им удалось уничтожить 90% нашего населения, прежде чем мы смогли разнести в клочья опорную базу на планете, где обнаружили целые горы костей ваших соплеменников». Я специально упомянул об этом, чтобы эти трое представителей Элума прониклись перспективой и нашим отношением к их особам. И это подействовало. Эф и его ран стали лихорадочно менять цвет кожи, что, как я понял, означает крайнюю степень тревоги или стресса. А вот Карри оказался более устойчив, не изменившись внешне. Но я указал им и лазейку, упомянув об их руководстве, за который, как я надеялся, не ухватится. «Теперь у нас есть два пути. Первый — я поднял палец. «Мы оставляем вас здесь доживать свой срок, пока вы не подрываете друг другу головы. И второй...» Из моего сжатого кулака вылез еще один палец. «Вы соглашаетесь на сотрудничество и делайте хоть что-то, чтобы исправить то, что натворил ваш народ. И тогда у вас будет хоть какой-то шанс выжить, и мы даже поищем других представителей вашего вида. Наверняка кто-то еще воспользовался набиозными камерами. Но сразу оговорюсь, обещать ничего не могу, и это всего лишь шанс». Но хороший шанс. Итак, что скажете?» Трое и переглянулись, и закономерно слово взял Карий. «Если даже мы согласимся на второй вариант, то от нас будет мало толку, так как нам осталось не так много времени. Не будете же вы нас постоянно держать в анабиозных камерах?» «Ничего, времени нам хватит. И на этот счет у меня есть кое-какие соображения», произнес я, и, подойдя к своему ББС, Достал из зажима нож. Через час после недолгой уборки медотсека все трое лимейцев лежали на местных медицинских койках, и у каждого была перебинтована нога. Зарубин стоял над Дайфом, регулируя мобильный медицинский сканер на его голове. «Работает!» Вдруг Заоралон и показал мне экран сканера. «Смотрите, Михаил Валерьевич, это действительно работает!» «Я уже думал, ты специальных подранил, выдумав правдоподобную историю», с разочарованием произнес Туров. «Не без того, Костя, не без того», улыбаясь, ответил ему. А я действительно не рассчитывал на успех, лишь предположил, что жизнь хозяина для этого вируса все же в приоритете, поэтому предложил отрубить палец, чтобы заставить его уйти из головного мозга решить решать более насущную проблему, тем самым замедлив губительный процесс. «Михаил, я, конечно, тоже хотел бы им что-нибудь отрубить, но зачем ты сделал это сейчас?» Задал Туров еще один вопрос. «Не лучше было поместить их обратно в камеры и дождаться корабля эвакуации, и уже в лаборатории Федерации заняться их пальцами». Но я не стал отвечать на поставленный вопрос, а лишь сказал. «Пора нам выбираться отсюда». И направился к койке Эйфа. «Эйф, вы сказали, что эта станция отслеживает объекты в радиусе 50 световых лет, верно?» «Верно», — ответил тот, предварительно посмотрев на старшего координатора. «А сигнал ваших опорных маяков станция может генерировать?» Но Эв меня не понял, и пришлось повторить вопрос другими словами. «Станция может генерировать сигнал, благодаря которому корабли передвигаются в гиперпространстве?» И снова взгляд на карие, прежде чем ответить. «Да, это возможно». Пришлось дать элимитцам немного времени, чтобы прийти в себя после процедуры ампутации. Но уже через час Эйв сидел за консолью на посту контроля и под наблюдением зарубина колдовал над консолью. Для осуществления моей затеи пришлось разогнать реактор станции на полную мощность, что запустило все вспомогательные системы. И сейчас по станции бродит всевозможные механизмы, выполняя ее расконсервацию. Станция оживала после векового сна. «Готово», — подытожил Эйв свою работу, и, поднявшись с места, тут же задал вопрос. «Что означает этот сигнал?» Я прохаживался по небольшому помещению поста контроля, рассматривая его убранство, и не спешил отвечать на его вопрос. Но остановившись перед экранами, висевшими над оператором, все же сказал. «Три коротких, три длинных — это сигнал терпящего бедствия корабля, и он означает «спасите наши души». Я перевалился с носка на пятки и добавил. Любая корабль нашей расы, находящаяся в зоне действия опорного маяка, получив такой сигнал, должен будет прийти на помощь. И не успел я договорить, как Эйф резко развернулся и снова уселся на свое место. Его руки, как и минуты раньше, быстро забегали над консолью, а я вопросительно посмотрел на Зарубина. Но что, тут только пожал плечами. «По сигналу двигается объект, очень большой объект. Время прибытия — 12 часов». Наконец он решил сообщить, что так привлекло его внимание. «Это корабль, который вы ждали?» «Скоро узнаем». Брукнул я и постучался в канал к Турову. «Костя, к нам гости. У тебя 10 часов, чтобы подготовиться к встрече». И Туров развел бурную деятельность, тем более, что теперь нам были доступны оборонительные системы станции. Хотя не все вооружение успеет прийти в боевую готовность к оставшемуся времени. Но и того, что имелось, вполне достаточно, чтобы уложить даже наш крейсер. Я знаком с вооружением илимейцев лишь из справочной информации, распространяемой по флоту. Но я хорошо помню, на что способны плазменные пушки главного калибра их корветов. А их здесь было аж три штуки. еще и противоракеты в достатке. Правда, со слов Айфа, только одна пушка будет готова вести огонь. Да и то недолго, из-за низкого количества выстреливаемой массы. Но наиболее удивительным было наблюдать, как Туров выстраивал противообордажную оборону, используя совместно волков и элимийских автоматов, недавних врагов в одном окопе. Это вызывало диссонанс не только у меня, но и у ребят из моей гвардии. Но, на мое удивление, Туров отмахивался на все возражения, заявляя «все средства хороши». Ильмицы равнодушно наблюдали за этим процессом. Видимо, они все же осознали, что мы их единственная надежда на выживание и даже, возможно, на возрождение харасы. Хотя с тем же успехом они могут и повернуться против, как только появится иная возможность достичь этих целей. На то, что ради этого они готовы на все, указывали останки шести лимитцев здоровья в черепах. Но все же надеюсь, что все предпринятые меры не понадобятся. «Выход через минуту», — прозвучал в канале голоса Рубина, дежурившего вместе с эйфом. По командной сети начали поступать приказы от Урова. Я подключился к камерам челнока, которые заранее вывели на орбиту. Как и ожидалось, через минуту на расстоянии трех километров от станции... Появилась крохотная искорка, развернувшаяся в бурный водоворот гиперпространственной воронки. Из нее в обычное пространство выпрыгнул астероид, не уступающий по размерам тому, на котором была оборудована Элемийская станция. Даже пол под ногами немного дернулся, заставив меня сделать шаг в сторону для удержания равновесия. И это закономерно, так как взаимная гравитация таких крупных астероидов нарушила привычный вектор движения. То же произошло и с гостем — и с его поверхности сорвало кучу лежавших там камней, запустив их по причудливым траекториям. Но наряду с булыжниками вслед полетело множество мертвых жуков. Первой моей мыслью было то, что на мой зов откликнулась королева. Но чем больше я вглядывался в силуэт и некоторые виднеющиеся элементы земной постройки, тем больше не мог поверить тому, что вижу. Досталось, конечно, этому улю изрядно. По всей поверхности виднелись следы недавнего сражения. Разбитые капонеры оборонительных орудий ближнего радиуса действия, их стволы были раскурочены, а из некоторых щелей сочилось газообразное вещество. Но эта картина не помешала мне узнать этот улей. Я уже хотел запрыгать от ликования, но вспомнил, что все ждут моей команды. «Отбой!» — в горле запершило, и я, быстро прочистив его, еще раз произнес: «Повторяю, отбой!» Я уже вдогонку добавил, обращаясь к Заврубину. «Виктор Степанович, заглушите маяк!» Но требовалось успокоить еще одного участника, я открыл канал связи с Ульем. Ну, здравствуй, малыш. Окрестности база Арахна. Гиперпространство. Штаб флота на крейсере «Титана». В операции по уничтожению базы Арахна 14-й флот понес незначительные потери. И то, если таковыми считать и груды металла, пластика и органики, из которых состоят земные корабли. Людских потерь практически не было. И все благодаря тому, что адмирал Уильямс не стал выяснять, кто тут хозяин, и, столкнувшись с нестандартной ситуацией, увел флот обратно в Гипер. Но несколько десятков кораблей были повреждены и подлежали ремонту только на мощностях верифей. Арахна, напротив, понесли значительные потери, особенно в ульях. Способны передвигаться самостоятельно прыгать в гипер. Но на орбите газового гиганта имелось еще много камней, которые Арахна стаскивали на орбиту спутника, создавая вокруг него многоэшелонированную оборону. Хоть эти новые улии не могли самостоятельно перемещаться, но они служили отличной оборонительной точкой, способной запускать и обслуживать тысячи ударных кораблей. Но командованию флоту стало ясно, что это всего лишь агония. После неудачной атаки налогового Арахна 14-й флот сел в блокаду гиперпространства вокруг газового гиганта, не давая покинуть или попасть извне в контролируемую зону. «Господи адмирал, очередная улей ушел в гипер», — отвлек Уильямса доклад с поста контроля. Адмирал скривился, как от лимона, и нехотя вызвал на интерактивном столе состав флота. Пролистав список мобильного резерва, он ткнул пальцем в группу кораблей, а дали на иконку связи. Через несколько секунд перед ним в воздухе развернулось окно из которого на него смотрел Харк в форме военно-космических сил Федерации. «Капитан третьего ранга Талош, сэр», — проскрижетал Харк на своем языке, но адмирал лишь услышал человеческую речь. «Капитан Талош, только что зону контроля покинул еще один улей. Задача вашей эскадры — выследить и уничтожить. Приказ ясен?» — спросил Уильямс. «Да, сэр». «Тогда выполняйте». Буркнул адмирал и взмахом руки отключил связь, после чего бил взглядом свой штаб и спросил. «Джентльмены, такими темпами от флота ничего не останется. Мы уже отослали на поимку беглецов треть. Боюсь, когда прибудет 16 флот, то ему придется бить врага только своими силами. Неизвестно, сколько у них еще таких улив. Уильямс взмахнул рукой в сторону тактической схемы, на которой была изображена остановка на спутнике газового гиганта. Арахна уже успели натащить на орбиту спутника тысячи астероидов, и с каждым часом их становилось все больше. Сенсоры зондов, которые находились в обычном пространстве, фиксировали бурную деятельность на их поверхности и по косвенным признакам внутри, что также было отражено на схеме. «Сэр, я думаю, нужно уничтожить земной терминал, который находится на орбите этого спутника», решил высказаться один из штабных офицеров, стоявших вокруг стола. На нём вполне могут быть компоненты для двигателей и гиперпространственного генератора». Офицер замялся на мгновение, а затем неудомевающе спросил. «Где они вообще его взяли, как притащили сюда?» Прежде чем ответить, адмирал бросил взгляд на следящего. «Это не имеет значения. Он здесь, и это факт. А что там, к чему будем разбираться потом? И уничтожать мы его не будем, нам и самим пригодится». Адмирал закончил и снова взглянул на следящего. Когда Уильямс отводил взор от безопасника, то заметил знакомое выражение на лице капитана Басова. Тот словно мялся, а его бегающий взгляд говорил, что он не может решиться на что-то. «Капитан Басов, вы хотели что-то сказать?» Басов сфокусировался на адмирале, потом повертел головой из стороны в сторону, разглядывая своих коллег, и только после этого шагнул вперед. «Разрешите обратиться, господин адмирал!» На это Уильям слишком кивнул «У меня есть одна идея, как нам не распылять флот в погоне за одинокими улями. Я бы хотел ее озвучить». Уильям собьёл взглядом стоящих у стола офицеров, будто говоря, «Что за чудак?» Затем развел руки. «Прошу, мы все во внимании». «Господин Берл, начал Басов. «Для того, чтобы уничтожить Ули, нам приходится следовать за ним по пятам и ждать, пока он выйдет в обычное пространство. Я предлагаю не дожидаться этого события». Басов прекратил говорить и посмотрел на адмирала, но тут не поменялось в лице, и капитан решил продолжить. Он подошел ближе к интерактивному столу и вызвал технические данные по гиперпространственным прыжкам. «Обычно наши постановщики-воронок открывают гиперпространственный переход на расстоянии от 2 до 3 километров по курсу, после чего нужно преодолеть эти километры в гипере, чтобы прыгнуть». Басов указал на схему такого прыжка, отображённый над интерактивным столом. И пока постановщик находится в Гипере, через воронку могут проходить другие корабли. Вы хотите заставить ули беглеца прыгнуть в нашу воронку? Как вы себе это представляете? Поинтересовался Уильямс. Вы правильно подметили, господин адмирал, оживился Басов. Нужно заставить беглеца прыгнуть в заведомо открытую для него воронку. Но заставлять не нужно. Он прыгнет в нее вне зависимости от своей воли. Я вас не понимаю. Поясните толком, что вы предлагаете. «Смотрите!» Басов остигнул свой планшет и, покопавшись в нем, отправил файл в сторону стола. В то же мгновение в воздухе появилась анимация двух кораблей — беглеца и загонщика. Именно так и были подписаны эти корабли, и один догонял другого. На схеме также выводилась вся информация, касающаяся их движения, и Басов стал пояснять, что именно видит присутствующие. Загонщик догоняет беглеца и становится ему прямо в корму, на определенном расстоянии. Оно зависит от скорости беглеца. «И должно соответствовать расстоянию, когда при открытии перехода на дистанции 3 километра от загонщика цель оставалось преодолеть расстояние до перехода максимум за 2-3 секунды. А так как беглец в любом случае будет двигаться, то он неизбежно попадет в зону активности воронки. Останется только последовать за ним и уничтожить». «Но это практически нереально!» — взмутился один из штабных офицеров. «Там в гипере все плывет и скачет, и малейшая ошибка может повлечь за собой уничтожение беглеца» что вызовет возмущение в Гипере, повредив или даже уничтожив загонщика. «Может», — парировал Басов. «Но не случится. Я проверял». «Что, простите?» — повысил голос адмирала и начал обходить стол, чтобы приблизиться к Басову. «Вы рисковали экипажами двух кораблей, чтобы проверить свою теорию?» — прорычал Уильямс прямо в лицо капитану. Басов и не думал, что ушиваться, так как знал, что он прав, и спокойным голосом ответил. «Да, господин адмирал, я проверил свою теорию на практике, но только после многих часов тренировок в виртуальном тренажере. И уверяю вас, все получится. Нужно только обучить мозг корабля-постановщика, так как момент ловли ляжет полностью на него. Вот, посмотрите сами». Басов снова отправил файл, но уже запись реальных событий. После просмотра адмирал пристально взглянул на капитана, пожевал губами и произнес: «Значит так, да, капитан третьего ранга». «Следующий улей ваш. Если вы проделаете то, что сейчас показали, получите повышение. Но ну, если потерпите неудачу и чудом останетесь живы...» Вильям сгрозно нахмурился. «Пойдёте в штрафные роты, бегать с пушкой наперевес. Вы меня поняли, капитан?» «Так точно!» — рявкнул Басов, приняв строевую стойку. «Хорошо. Что вам для этого нужно?» «Гиперпространство. Десять цветовых годов от базы Арахна. Мостик фрегата Харона. «Сэр, мы нагоним цель через минуту!» «Отлично, Старпом!» — обрадовался капитан Басов. «Мы уже полтора часа гоняемся за этим улем. Надоело. Объявляйте боевую готовность по эскадре!» Не дожидаясь того самого объявления, капитан третьего ранга кинул взглядом рубку и направился к своей капсуле. Как только закрылась крышка, Басов оказался в виртуальной боевой среде, а спустя секунд 10 в ней стало прибавляться народу. Вскоре появился и Старпом. «Покажите мне цель», — произнес Басов пространство. Перед ним развернулось изображение схемы пространства, в центре которого виднелось и силуэт улья, окрашенный в красный цвет. Капитан бросил взгляд на выноску с основными характеристиками цели, но, не найдя ничего интересного, уменьшил масштаб изображения и сместил фокус в сторону относительно улья. Сразу же на крыль появились силуэты его эскадры. Три фрегата, одна торпедная платформа и корабль-постановщик гиперпереходов. Эскадра шла уже в отработанном построении. Пирамиды, где фрегаты и платформа занимали вершины основания пирамиды, а постановщик располагался в ее вершине, направленный на цели. Не дожидаясь команды, баллистический вычислитель наложил на схему векторы направления движения, векторы скоростей, действующие приливные силы и зоны поражения различным вооружением а также услужливо вывел их числовые значения. Как для обывателя, информации на изображении было слишком много, но опыт Басова позволял все это учитывать, не задумываясь. Впрочем, как любому другому капитану, хоть раз свой корабль в бой. Но в данной ситуации от капитана мало что зависело. Басов наблюдал, как значение расстояния и относительные координаты местоположения меняются в хаотичном порядке. И дело не в том, что цель совершала какие-то невероятные кульбиты а в самом свойстве гиперпространства. Но как бы там ни было, а при приближении все эти значения варьировались все с меньшим разбросом. Подобная картина уже была, можно сказать, привычной, так как это третий по счету ули, который из Басова нагоняла для уничтожения. Приготовиться! крикнул капитан, не отрываясь от изображения. Расстояние до ули сократилось настолько, что можно сказать, из кадра, дышало ему прямо в дюзы двигателей и вручную совершать такие маневры чистые самоубийства. Поэтому весь процесс ловли осуществлялся мозговым центром и бортовыми системами постановщика в автономном режиме. Через мгновение вычислитель просигнализировал о захвате цели, и прямо перед улем развернулась воронка. Астероид Арахна оказался непосредственно в водовороте формирующейся воронке, и его мгновенно выбросило через нее в обычное пространство. Спустя несколько секунд в ту же воронку прыгнули земные корабли, сохраняя своё построение. Буквально секунду потребовалось для того, чтобы бортовые системы кораблей проморгались после выхода из гипера. Еще секунда, чтобы обновленную информацию на схеме прочитал Басов. Расстояние между Олим и эскадрой оказалось всего лишь несколько километров, и она очень быстро сокращалась. Но, как показала практика, это неизбежно во время ловли цели в свою же воронку. И, провернув подобное уже не раз, Басов был готов к такому, как и экипажи кораблей. Но теперь дальнейшие действия эскадры зависели только от него. «Начать манёвры расхождения! Максимальное ускорение!» — приказал капитан, не отрывая взгляда от схемы. Скорость сближения с улем после выхода была достаточной, поэтому земные корабли почти синхронно отработали маневровыми, разворачиваясь перпендикулярно вектору движения и, включив маршевые двигатели в режим «Форсажа», стали огибать ули с четырёх сторон. И снова Басов определил, что приобретенных ускорений достаточно, и отдал следующий приказ. «Постановщику продолжать! Остальным прекратить разгон! Открыть беглый огонь Неоднократно отрабатывая подобный маневр на виртуальном дренажоре, экипажи кораблей сработали на отлично. Плазменные хвосты мгновенно исчезли, и, спуская струи газа из маневровых, Четыре корабля кувыркнулись в пространстве на 180 градусов, разворачиваясь носом к противнику. И тут же на поверхности астероидов вспухли шесть плазменных шаров, разбрасывая конусом все то, что не сгорело в эпицентре взрыва. Стальные болванки, разогнанные до невероятных скоростей, обладали огромной кинетической энергией, что позволяло выламывать целые куски породы уже с противоположной стороны удара. «Получай», — басов так, чтобы никто не услышал. Астероид имел длину около 3 километров, и пока эскадра Басова проносилась мимо него, все это время вела огонь, но не только из главного калибра. В обстреле участвовали и орудия ближней обороны, выплевывая длинные очереди из 50-мм автоматических пушек и создавая хаос на поверхности. Но всего три фрегата не могли уложить такую огромную цель, как астероид. Да и никто не ожидал подобного. Перезарядка главного калибра занимала время, и фрегат сделает всего несколько залпов, чего точно недостаточно. А 50-миллиметровые пушки не обладают достаточной мощью. Скорее, это был беспокоящий огонь, чтобы не дать Арахна вывести малые корабли или еще как-то отреагировать. Поэтому главная роль была у торпедной платформы. Пока фрегаты били по всему, что не нравится их канонирам, платформа на протяжении всего полета мимо астероида вываливала в космос торпеды группами. Базов наблюдал, как на схеме из мелких точек уже образовалась целая вереница и когда эскадра наконец проскочила дальний край астероида, он отдал ожидаемый приказ. Торпедом! Пуск!» Вычислитель подсветил активацию торпед на тактической схеме. В этот момент вся сотня полных залп устремилась к туше Улья. Расстояние мизерное, и торпеды хорошо разогнаться не могли, но это не требовалось. Одновременный подрыв зарядов, выстроенных в линию, суммарной мощностью около 5 гигатон, не оставляли астероиду ни единого шанса уцелеть». Кратковременная вспышка жесткого излучения И словно кто-то провел вдоль улья гигантским ножом Развалив того пополам Ударная волна, распространяемая в твердых породах астероида Была такой силы, что даже на первый взгляд Две цельных половинки, отлетев друг от друга на сотни метров Также стали разваливаться на более мелкие От прыжка до разлетающегося на куски улья прошло не больше пяти минут И хотя капитан Басов проворачивал это уже не раз Но, как и в первый, сделал выдох а затем глубокий вдох, вспомнив, что нужно дышать. Проделав дыхательное упражнение еще раз, он повернулся к Старпому. «Проводите зачистку без меня, Сторпом! Басов задумался на мгновение и добавил. «Как закончите, эскадрик ложится на обратный курс к флоту». «Да, сэр!» – козырнул Старпом и тут же принялся за выполнение приказа. Получив приказ головного фрегата, остальные корабли начали торможение, сближаясь с тем, что осталось от Ули. А капитан третьего ранга басов еще раз бросил взгляд на схему и исчез.